Глава 12. Чудо. Доктор Боткин бессилен. Григорий Ефимович поможет. Открой глаза, сын мой. Было ли подтравливание? Рецепт Распутина. Доктор Боткин бессилен. Однако совершенно невозможно удержать здорового в других отношениях мальчика от занятий, которые могут вызвать небольшое кровотечение. Здоровые мальчики проливают много капель крови. Пусть и не за один раз, пока растут. И, разумеется, случилось неизбежное. В возрасте четырех лет царевич во время игры споткнулся и упал. Но в отличие от своих сверстников, которые падают, поднимаются и продолжают играть, Алексею тут же охватилась сильная боль. И началось внутреннее кровотечение. Его отнесли в постель. Он сильно мучился, поэтому спешно послали за доктором Боткиным личным лекарем царской семьи. Он сделал все, что смог, но вынужден был признать, что бессиленно даже самые действенные из имеющихся болеутоляющих средств не облегчали страдания царевича. Александра Федоровна не отходила от постели сына ни днем, ни ночью. Доктор Бодкин также оставался в комнате больного, отлучаясь лишь на самое короткое время. Шел третий день с момента начала приступа а Алексею становилось все хуже. Он корчился от боли, лицо его приняло пепельный оттенок и покрылось потом. Во дворце и в городе служили молебны за выздоровление наследника. Все было напрасно. Становилось ясно, что жизнь мальчика может спасти только чудо. У Коковцева Александра Федоровна верила, что каждому дано право искать помощи от Бога там, где он может ее найти. Она искала утешение горе, которое постигло государя и ее неизлечимая болезнь их наследника, их единственного сына и продолжателя династии, в чуде, доступном только Богу, там, где наука открыта бессильно. При этом важно иметь в виду, что Александра Федоровна, в противоположность многим другим обитательницам обоих дворов, была прекрасно образована, имела, например, степень доктора философии Кембриджа. Как тут, кстати, слова отца. Нужно быть на все приготовленным, и не в научном настроении духа. Рациональное знание не всегда может дать ответ на реальные вопросы жизни. А где кончается знание, то есть научное настроение духа, начинается вера. И последний часто удается сделать больше и лучше. Приведу и другое свидетельство. Царица-материалистка. В области, которую она называет религиозной и духовной, Ей нужно осязательное, видимое, телесное, человеческое. Ей необходим Распутин. Без него ей не на что ноги поставить, неоткуда делать своим понятные и дела. Ей для них нужна постоянная божья санкция, словесная, слышимая. Григорий Ефимович поможет. В этот момент во дворец приехала великая княгиня Анастасия. Имея доступ в комнату больного, она смогла поговорить с измученной царицей. Анастасия предложила, как последнее средство, позвать во дворец моего отца Григорий Ефимович поможет. Александра Федоровна несколько оживилась. Утопающий всегда хватается за соломинку. Уверена, его молитвы помогут. Только тогда Александра Федоровна узнала от великой княгини Анастасии о том, что отец может не только толковать священное писание, но и исцелять. Замечу, что в первую встречу с царской семьей отец, по словам Симоновича, избегал хвастаться своей сверхъестественной силой. Так что Александре Федоровне и не могло прийти в голову обратиться к нему за помощью в лечении царевича. Примечательно, что о сверхъестественной силе отца Александра Федоровна узнала от других, уже осведомленных и как бы предупрежденных достаточно близких людей. Это знание как будто было приготовлено и ждало только своего часа. Обо всем этом и о последующих событиях мне рассказывала несколько лет спустя сама Великая Княгиня. Замечу, что в течение некоторого времени, пока ситуация известным образом не изменилась, это была одна из ее любимых историй. Великая Княгиня Анастасия выбежала из дворца и, не имея времени на соблюдение формальных правил хорошего тона, обычного для дам такого ранга, сама велела кучеру мчаться во весь опор к ней во дворец. Приехав и даже не поднявшись на свою половину, она разослала слуг на поиски отца. Тому, кто приведет его во дворец великих князей, была обещана баснословная награда. Не прошло и часа, как отца нашли. Он, разумеется, тут же согласился ехать к больному царевичу. Анастасия велела кучеру держать коляску наготове, и поэтому они, не теряя ни минуты, добрались до царского дворца. Подъехали к боковой лестнице, ведущей в царские покои, и Дворецкий сразу же проводил их наверх, мимо десятка гвардейцев, стоящих по стойке Смирно и одетых в великолепные мундиры в комнату больного. Когда они вошли, все взору устремились к ним. Открой глаза, сын мой. Отец описывал мне эту сцену так. Вокруг постели мальчика стояли убитые горем родители. Четверо юных великих княжон, сестер царевича Анна Александровна Вырубова, фрейлина царицы, архимандрит Феофан, доктор Боткин и сестра Милосердия. Отец благословил крестным знамением всех находящихся в комнате. Потом подошел к царской чите, поздоровался сперва с царем, а затем более нежно с царицей своим обычным троекратным поцелуем. В житии опытного странника отец несколько раз ссылается на слова апостола «Приветствуйте друг друга святым лабзанием и сердечным объятием». Царицу нисколько не возмутило это. Она и потом никогда не усматривала в подобном проявлении фамильярности, как некоторые придворные святоши. Руднев свидетельствует. Входил Распутин в царский дом всегда с молитвой на устах обращаясь к государю и императрице на «ты», и трижды с ними лобызаясь по сибирскому обычаю. Обратите внимание на слово «всегда». Кроме того, что это означает неоднократно, из этого следует, что тройкратный поцелуй был частью ритуала, а не проявлением чего-то чувственного плотского. В ответ на приветствие отца Александра Федоровна почтительно поцеловала его руку. Отец повернулся к страдающему мальчику, Посмотрел на его бледное, искаженное болью лицо. Опустился на колени и начал молиться. По мере того, как он молился, присутствующих охватывало ощущение покоя. И вне зависимости от степени религиозности, все опустились на колени и присоединились к его немой молитве. В течение десяти минут ничего не было слышно, кроме дыхания. Потом отец поднялся с колен. Он обратился к Алексею. «Открой глаза, сын мой». «Открой глаза и посмотри на меня». Услышав его слова, остальные тоже встали и с изумлением увидели, как веки Алексея затрепетали и приоткрылись. Сперва мальчик оглянулся вокруг с некоторым замешательством, но потом его взгляд сосредоточился на лице моего отца. На губах царевича появилась слабая улыбка. Радостный возглас царицы нарушил тишину комнаты. К ней тут же присоединились остальные – Но отец махнул им рукой, призывая к молчанию, и снова обратился к мальчику. «Боль твоя уходит, ты скоро поправишься. Ты должен возблагодарить Господа за свое выздоровление. А теперь спи». Алексей закрыл глаза и вскоре погрузился в спокойный сон, впервые за несколько дней. Отец повернулся к родителям мальчика, сказал «Царевич будет жить». И никто из присутствующих не усомнился в том, что он говорит правду. Произошло чудо, на которое так уповали. Гурко. Государиня почти сразу настолько уверовала в Распутина, что сочла его за Богом посланного человека, имеющего специальную миссию – спасти и сохранить наследника русского престола. С того дня пути царской семьи моего отца, простого сибирского мужика, соединились. Было ли подтравливание – Многие из тех, кто оставил записки о том времени, отмечают особое отношение, связывавшее отца и маленького царевича. Могу подтвердить, что отец действительно очень любил его. И вовсе не потому, что, как полагали недоброжелатели, через ребенка хотел влиять на его мать, царицу Александру Федоровну. Ковалевский передает следующее. Когда по настоянию Коковцева Распутин был удален от дворца, Алексей снова заболел. И доктора не могли найти причину, не знали средства прекратить эти болезненные явления. Выписывался снова Распутин. Он возлагал руки, делал пассы, и болезнь через несколько времени прекращалась. Эти махинации устраивались и вырубывая при содействии известного доктора тибетской медицины Бадмаева. Бывшего наследника систематически подтравливали. В числе средств тибетской медицины у Бадмаева был порошок из молодых оленьих рогов, так называемых пантов, и корень женьшеня. Это очень сильно действующие средства, принятые в китайской медицине. Бывший наследник был, как известно, очень предрасположен кровотечением. И вот когда нужно было поднять влияние Распутина или вызвать в случае его удаления новое появление – Вырубова брала у Бадмаева эти порошки, и это средство ухитрялось, подмешивая к питью или пище давать Алексею. Болезнь открылась. Пока не возвращался Распутин, наследника подтравливали. Доктора теряли голову, не зная, чему приписать обострение болезни. Не находили средств. Посылали за Распутиным. Порошки переставали давать, и через несколько времени болезненные явления исчезали. Так Распутин являлся в роли чудотворца. Жизнь и здоровье Распутина связывались с жизнью и здоровьем бывшего наследника. Получая анонимные письма и телеграфные сообщения о том, что его убьют, Распутин говорил Александре Федоровне, «Когда я умру, на сороковой день по моей кончине наследник заболеет». И пророчество действительно исполнилось. На сороковой день кончины Распутина наследник заболел. Очевидно, Вырубова решила и после смерти Распутина тем же способом держать в руках семью Николая II. Быть можно, она пыталась, хотя отчасти, сыграть роль, которую играл покойный. Правда здесь только в том, что доктор Бадмаев использовал порошки и притирания, характерные для восточной медицины. И надо сказать, лечил ими многих и не безуспешно. Именно поэтому доктора, не разделяющие методов Бадмаева, Видели в нем врага и конкурента. Можно себе только представить, какого врага и конкурента эти же доктора увидели в моем отце после того, как он справился с задачей, оказавшейся для них непосильной. Кроме того, сошлюсь на Руднева. Доктор тибетской медицины Бадмаев вводил знакомство с Распутиным, но их личные отношения не выходили из рамок отдельных услуг со стороны Распутина по проведению очень немногочисленных ходатайств. Бадмаев, будучи бурятом, составил несколько брошюр о своем крае и по этому поводу имел несколько аудиенций у государя, но эти аудиенции не выходили из ряда обычных и отнюдь не носили интимного характера. Хотя Бадмаев и был врачом министра внутренних дел Протопопова. Однако царская семья относилась критически к способам его врачевания. Григорий Распутин тоже не был поклонником тибетских медицинских средств Бадмаева. А допросом дворцовой прислуги царской семьи было несомненно установлено, что Бадмаев в покоях царских детей в качестве врача никогда не появлялся. Что же касается замечаний относительно роли Анны Александровны Вырубовой, то не буду тратить силы, чтобы опровергать этот страшный наговор. Позже я расскажу о ней, и всякому непредвзятому человеку станет понятно, что она не могла сделать ничего, способного повредить мальчику, да и кому бы то ни было вообще. Истории, подобные той, которую описал Ковалевский, во множестве сопровождали отца везде, где он имел неосторожность проявить свои способности целителя. Рецепт Распутина В противовес приведу свидетельство Симоновича. Он сам, будучи человеком не совсем здоровым и имея тяжело больного сына, живо интересовался вопросами медицины и целительства, так что в этом ему верить можно. С первой же встречи с царевичем он отнесся к больному мальчику с особенной предупредительностью. Он владел даром влиять на людей успокаивающим образом. Его спокойствие и уверенное обращение сильно влияли на людей. Его особенное искусство воздействовать на больных сразу поставило его в надлежащее положение у кровати страдающего мальчика. Бедный ребенок страдал кровотечениями из носа, и врачи не в силах были ему помочь. Обильные потери крови обессиливали мальчика, и в этих случаях родителям всегда приходилось дрожать за его жизнь. Дни и ночи проходили в ужасном волнении. Маленький Алексей полюбил Распутина. Сугестивные способности Распутина оказывали свое действие. Однажды, когда опять наступило кровотечение из носа, Распутин вытащил из кармана ком древесной коры, разварил ее в кипятке и покрыл этой массой все лицо больного. Только глаза и рот остались открытыми. И произошло чудо. Кровотечение прекратилось. Распутин рассказывал мне подробно об этом в своем первом выступлении в царском дворце в качестве врача. Он не скрывал, что кора, которую он покрыл лицо царевича, была обыкновенной дубовой корой, имеющей качество останавливать кровотечение. Царская чита при этом случае же узнала, что существуют сибирские, китайские и тибетские травы, обладающие чудесными целебными свойствами. Распутин, между прочим, умел исцелять также без помощи трав. Болел кто-нибудь головой или рехорадкой, Распутин становился сзади больного, брал его голову в свои руки, нашептывал что-то никому непонятное и толкал больного со словом «Ступай». Больной чувствовал себя выздоровевшим. Действие распутинского нашептывания я испытал на себе и должен признаться, что оно было ошеломляющим. Ничего подобного потравливанию не могло быть еще по одной причине, для меня совершенно очевидной и бесспорной. Я уже говорила, что отец потерял первенцы, рассказывала я и о том, как тяжело переживал он эту потерю. Так вот, зная все это, нельзя себе представить, чтобы он пошел на такие страшные шаги. Даже за все сокровища мира. Тем более, что мог бы воздействовать на царственных особ другими средствами. Мог бы, но не делал этого. И в дальнейшем я постараюсь показать это. Он не за этим пришел, он пришел помогать. Подтравливателя надо было искать среди тех, кто был виноват в покушении на наследника, о котором я уже писала, но туда вряд ли кого-нибудь допустит.